Глава 21. Подальщики на дистанции 4000 метров!» — произнёс эхо. Скорость растёт, Транспортник не успеет. Четыре гарпии, растянувшись цепочкой на максимальном удалении, выглядели не боевыми платформами, а четырьмя огрызками металла, стоящими на пути у надвигающейся лавины. Ксорхи не заметят их, просто пройдут сквозь. Возвращаемся. Я запихнул очередной кусок меона в контейнер и рванул обратно к форпосту. «Капитан Валк, почему вы еще под землей?» «Возникли трудности с расчисткой». Голос капитана был ровным. «Проход заблокирован. Работаем». «Да чтоб вас всех!» — зло вырвался я. «Майор, где транспортник? Ксорхе на подходе. Нас сомнут через пару минут». «Не сомнут». Эфир прорезал незнакомый голос. «Работает авиация. Красное прикрытие транспортника. Синие зачистка зоны». Небо взорвалось яркими точками Из кислотно-зеленой дымки, словно выпрыгнув из гиперпространства Вышла целая эскадрилья Истребители шли клином, как наконечник боевого меча За ними спускались три пузатых транспортника Открыв отсеки задолго до подлета к земле Но сердце начало биться чаще, когда появились штурмовики Тяжелые, опасные, с жирными энергетическими следами под крыльями Ксорхи отреагировали мгновенно Планета вздрогнула, и над горизонтом появились ослепительные кометы, концентрированные самонаводящейся энергии Драксы явно перешли на новую ступень эволюции. Первый шар, второй, пятый, десятый. Живая самонаводящаяся смерть, оставляющая за собой мерцающий след искаженного пространства. Тварь, что спряталась в глубинах планеты, решила закончить с прибывшим противником одним выстрелом, накрыв массовым залпом. синяя работаем!» В эфире послышался спокойный голос, словно это был не реальный бой, а простые учения. Истребители рассыпались веером. Клин превратился в широкую дугу. И один из истребителей выстрелил. Плазменный заряд прошел точно по курсу надвигающегося на него шара. Энергии столкнулись, и небо вспыхнуло ярким светом, на мгновение разогнав кислотные облака. «Синий-2, контакт!» — прокричал в эфире радостный голос. Наконец-то хоть у кого-то здесь были эмоции. Мне уже начало казаться, что сражались роботы. Цель уничтожена! Всем синим обеспечить зачистку воздуха! В голосе командующего эскадрильи эмоций по-прежнему не было. Истребители ринулись вперед, выполняя приказ. Кислотное небо тут же разорвал второй взрыв. Третий, пятый, десятый. Синие методично сбивали снаряды с превращая небо в фейерверк смерти. Ни одна комета не прорвалась к транспортникам. Пространство вновь дрогнуло. Драксы выпустили вторую волну снарядов. «Синяя продолжает зачистку», — приказал командующий. «Зеленые, подавить источник огня. Черные, уничтожить наземные цели». Настало время штурмовиков. Они синхронно развернулись, словно единый организм. Тяжелые машины пошли на снижение, выстраиваясь в линию. Отсеки под крыльями открылись, и на свободу вырвались ракеты. Бруты приближались пугающей лавиной. Тысячи, если не десятки тысяч смертоносных тварей, способных разорвать закованного в призрак десантника за считанное мгновение. Казалось, что планета выплюнула все, что у нее было, отправив весь ройк сорков на небольшой разрушенный форпост. Надвигающаяся лавина была способна уничтожить все на своем пути. Но смерть пришла к ней раньше. Стена огня поднялась на несколько сотен метров, превращая Брутов даже не в пыль, в дым. «Ударная волна докатилась до форпоста, и мне пришлось приложить усилия, чтобы не улететь». Аналогичная стена возникла где-то на горизонте, там, где находились драксы. «Синие, зачистить выживших!» — приказал командующий. «Транспорт на снижение! Красные, обеспечить эвакуацию!» Шесть истребителей сорвались вниз. Бруты, которые уцелели после огненного шторма, пытались продолжить наступление. Но «синие» не дали им шанса. Пушки заработали, выплевывая сотни снарядов в секунду. Лазеры резали все, что двигалось. Равнина превратилась в кладбище к сорхов. Три массивных транспортника развернулись, снижаясь к скворпосту. Реактивные двигатели взревели, поднимая тучи пыли. Первый коснулся земли в 50 метрах от развалин. Трап начал опускаться еще до полной остановки. Контейнер с мионом давил на спину, но призрак забирал вес на себя. Четверка Гарпий, отправленная встречать Брутов, исчезла вместе с самими Брутами. Ракеты не оставили им даже шанса. Так что сейчас надо мной висел последний дрон, показывающий лишь куски бетона и металла, не людей. «Капитан, почему вы еще не на поверхности?» – закричал я. «Выход заблокирован», – ответил капитан Валк все тем же спокойным тоном. «Работаем над проблемой». «Очень хотелось выругаться. Работают они. Тут времени в обрез, они работают!» «Эхо, помогай!» — приказал я, активируя боевой меч. «Мне нужен путь вниз!» «Рассчитываю!» Перед глазами вспыхнули зеленые направляющие. Линии протянулись по завалу, показывая, что нужно откинуть, а где резать, чтобы максимально быстро расчистить проход. Красное лезвие вспыхнуло с привычным гулом. Меч прошел сквозь бетон, словно сквозь масло. Металл, арматура — все резалось одинаково легко. Раздались голоса. От транспортника бежали люди. «Мне даже оборачиваться не пришлось». Эхо определил сигнатуры как призраки. «Откидывайте камни!» — приказал я. «Смотреть, кто тут старше, было некогда. Работаем!» Прибывшие не спорили. «Не до субординации, сейчас». Я резал. Они откидывали огромные куски в сторону. «Идеальная синергия!» «Капитан, отходить от прохода!» — приказал я, когда между нами осталось чуть меньше метра. «Готовьте раненых! Мы рядом!» «Принял!» — послышался ответ. Я разрезал очередную балку и едва не рухнул вниз. В последний момент меня за контейнер схватил кто-то из десантников. Проход в бункер был расчищен. «Работаем!» — раздался голос, и меня отстранили. «Красные начали эвакуацию!» «Как же хорошо, когда работаешь не ты!» «Меня доставили до ближайшего транспортника, усадили внутрь. Так что все, что мне оставалось, лишь наблюдать за тем, как грамотно действовали красные». Они вытаскивали людей из подвала, и если те не могли двигаться самостоятельно, тащили в транспортнике Процесс не прерывался ни на мгновение. Вытащить через узкий проход 120 человек, треть которых в критическом состоянии – отличный вызов для профессионалов. Красные справились. «Все на борту!» – послышался голос. «Взлетаем!» Отсеки начали закрываться уже в воздухе. Я все еще был подключен к дрону, так что видел картину не только изнутри, но и со стороны. Истребители из группы Синих продолжали кружить рядом с нами, уничтожая редкие снаряды Драксов. Мы оторвались от земли метров на 100 когда форпост буквально взорвался. Несколько десятков проходчиков достигли цели и, выбравшись на свободу, выплюнули из своего нутра Орду Брутов. Вот только было поздно. Людей на форпосте уже не осталось. Мы унесли ноги. Организм посчитал это отличным моментом, чтобы напомнить о крайнем истощении. Я случайно моргнул, а когда открыл глаза, обнаружил наклонившегося надо мной десантника. «Парень, пора выходить», — произнес он. «Мы на орбитальной станции. Все закончилось». «Закончилось?» Я оторопело посмотрел на него, не сразу осознав, что конкретно закончилось. «И почему мне так дискомфортно?» «Обнаружена ментальная блокировка» послышался чужой голос в голове. «Устраняю». Перед глазами прояснилось, и в меня хлынули данные. Ксорхи, Форпост, Гиперион-7, Выжившее Эхо. «Спасибо». Мысленно поблагодарил я свою личностную матрицу. «Истощение было не только физическим, но и ментальным», пояснил Эхо. «Одновременное управление шестью гарпения вышло за возможности твоего текущего организма. Вот оно ушло в блок. Сейчас последствий нет». Десантник помог подняться. Когда я вышел из транспортника, меня тут же перехватили. «Курсант Каэль?» — уточнил один из встречающих, сверяясь с тактическим компьютером. Дождавшись моего кивка, продолжил. «Следуйте за нами. Обязательная процедура после планетарной операции. Меня провели по коридорам станции в специальный отсек. Мойка для людей в боевой броне. Стены были покрыты форсунками. Пол представлял собой решетку над сливом». «Встаньте по центру!» — скомандовал техник. «Не двигайтесь!» Форсунки ожили, обдавая призрак потоками химического раствора под большим давлением. Броня зашипела, сбрасывая грязь, кровь ксорхов и прочую дрянь с гипериона 7. «Красивый символ того, что все действительно осталось позади!» «Можете снять броню!» — сказал второй техник, когда форсунки замолчали. «Душевая справа, одежда в шкафчике, старый утилизатор!» Стоило выбраться из призрака, как техники тут же принялись за работу. Проверяли системы, меняли фильтры, калибровали сервоприводы, выправляли вмятины. Война войной, а обслуживание по графику. Душ не сумел смыть усталость. Горячая вода оказалась такой приятной, что я едва не уснул прямо под ее струями. Пришлось Эху вновь вмешиваться. В шкафчике рядом обнаружился черный комбинезон, новый, пахнущий складом. Еще один символ того, что гиперион-7 остался где-то в прошлом. «Когда я вернулся, призрак уже стоял вычищенный до блеска». «Обслуживание завершено», – доложил техник. «Можете забирать». Стоило забраться обратно в костюм, как в дверях появился военный в сером комбинезоне. «Курсант Каэль». Представляться он даже не думал. «Следуй за мной». Станция была огромной. Мы миновали многочисленные переходы. Несколько раз воспользовались платформами, меняя этаж. Наконец, остановились у двери с электронным замком. «Твоя каюта», — сказал военный, активировав панель. Дверь открылась. «Будешь находиться здесь до особого распоряжения. Еду будут приносить». «Как долго мне здесь торчать?» — удивился я. «Сколько потребуется?» — он развернулся и ушел. Дверь за ним закрылась тихим щелчком. Каюта оказалась чистой и пустой. Койка, умывальник, шкаф. Никаких экранов, доступа к информационной сети или чему-то подобному. Камера одиночного заключения Вот что это такое Выбравшись из призрака, я улегся на койку И мгновенно отключился Меня заперли, полагая, что я стану возмущаться Наивные Мне дали возможность выспаться Остальное уже мало заботило Эхо прав Истощение было не только физическим, но и моральным Нужно отдыхать Я провел в каюте 4 дня За это время ко мне только что медики приходили Но даже они со мной не разговаривали. Просканировали, оценили, вылечили и ушли. Еду просовывали через нишу в двери. Стандартный паёк, невкусный, но сытный. И практически всё это время я пролежал в кровати, считая вентиляционные решётки на потолке. Их было восемь. На четвёртый день дверь открылась. «Курсант Каэль!» В проёме стоял офицер в парадной форме. «Забирайся в призрак и следуй за мной!» Зал, куда меня отвели, был огромным. Даже не скажешь, что мы находились на орбитальной станции. Кто-то настолько заморочился, что добавил даже строгие колонны по периметру, словно мы находились в каком-то дворце, а не на орбите Гипериона-7. Пол был выложен темным камнем, отполированным до зеркального блеска. По стенам тянулись подсвеченные панели с гербами и символами, каждый из которых кричал о власти и могуществе. А еще здесь были люди, много людей. Отдельной группой стояли малыши. Семь сверкающих частотой призраков три. Броня была вычищена, отполирована, все вмятины выправлены. Выглядели они так, будто только вышли с завода. Увидев меня, Райан коротко кивнул. Единственная реакция, которую он себе позволил. Остальные даже не пошевелились. Стояли по стойке смирно, как истуканы. Рядом с малышами располагалась сборная выпускников тренировочных полигонов. Большинство символов были мне незнакомы, но наших из кузницы я сразу опознал. На «Гиперион-7» отправлялось 52 человека с нашего полигона. Сейчас в толпе символом кузницы стояло 12. Остальные остались на планете. Навсегда. Дальше шли обладатели «Призраков X 9 боевых костюмов высшего класса. Каждый стоил, как небольшой фрегат. «Вальтера я узнал сразу». Перекрещенные молнии Дома Керон сверкали на его нагрудной пластине. Наши взгляды встретились, и аристократ кивнул. Никакого высокомерия или превосходства. Когда тебя тащат с перебитой спиной, начинаешь смотреть на жизнь с другой стороны. Здесь же находилась четверка аристократов, которых мы вырвали из коконов пожирателя. Остальные были мне незнакомы. Разве что я удивился присутствию среди них двух девушек. Одна в ихсе, символов дома веран Вторая с гербом, которого я не узнал. Обе могли похвастаться той же выправкой, что и мужчины. Ничем не выделялись. Не помню их на планете. И, наконец, защитники форпоста. Огромная толпа, включая четверку спасенных нами сержантов. Их призраки все еще носили следы боя. Вмятины, царапины, потертости на броне. Ремонтировать не стали или не успели. А может, оставили специально, как свидетельство того, через что они прошли». Возглавлял группу капитан Валк. Видеть его вживую мне еще не доводилось, но узнал я его сразу. Выправка. Та самая военная осанка, которая сохраняется, даже когда ты стоишь неподвижно. Спина прямая, плечи расправлены, подбородок чуть приподнят. Именно таким я его и представлял, слушая командирский голос в эфире. Человек, который остается спокойным, даже когда вокруг рушится мир. Но все это меркло на фоне проекции. Они висели в воздухе перед нами, огромные, детализированные, словно живые. Центральная фигура была самой крупной, раза в два больше человеческого роста. Мужчина в дорогом костюме со взглядом политика. За его спиной мерцал символ. Солнечный диск, рассеченный вертикальной чертой. И вокруг него три сияющих кольца. Имперский дом соларионов, Правящая династия Тиреса. По бокам от него располагались десятки других проекций. Гербы высших домов империи мелькали один за другим. Я узнал некоторые. Перекрещенные молнии дома Херон, изящный символ дома Виран, строгий знак дома Леордан. Остальные были мне незнакомые. Военные присутствовали и в проекциях, и вживую. Генерал Астериан стоял справа от центральной площадки, в парадной форме, руки за спиной. Рядом с ним еще несколько офицеров высокого ранга. Все походило на начало какого-то спектакля, где ждали прибытия главных действующих лиц. И стоило мне занять место отдельно от всех остальных, проекция Солариона начала говорить. «Я герцог Алиас Соларион». Голос был ровным, абсолютно протокольным. «На месте к императору юго-восточного сектора галактики». 10 дней назад в зоне моей ответственности произошел инцидент». «Инцидент?» Это так сейчас называют гибель целого форпоста и кучу необычных курсантов. Соларион не слышал моей мысли, поэтому продолжал. Учебная операция на планете Гиперион-7 была скомпрометирована активностью ксорхов. Из 173 курсантов тренировочных полигонов эвакуировано 64. Из 520 человек личного состава форпоста «Страж» эвакуированы 99. Империя давно не получала такого удара, тем более на своей территории. На планете, зачищенной от схорхианцев, 54 года назад. Герцог Элиас скользнул взглядом по залу. Сегодня мы проведем разбор действий всех участников операции. Будут выявлены ошибки, отмечено достижение. Начнем с командного состава. Капитан Идриан Валк, командир форпоста «Страж», шаг вперед. Капитан вышел из строя. Шел так, будто направлялся не на суд, а на парад. Капитан Валк. Голос герцога был абсолютно ровным. Империя признает вас виновным по четырем пунктам. Пункт первый. Недостаточная подготовка к приему курсантов. Инструктаж не был проведен в полном объеме. Зоны риска не были обозначены. Не была обеспечена безопасность прибывших, что повлекло за собой непоправимые потери. Пункт второй. Провал разведывательных мероприятий. Активность Хсорха в туннелях под форпостом не была зафиксирована. Пункт 3. Допущение критической концентрации противника на подконтрольной территории. Пункт 4. Неспособность обеспечить безопасность веренного вам объекта. Капитан слушал молча, не меняясь в лице. За перечистое на нарушение Устав Империи Тирис предусматривает высшую меру наказания. Продолжил герцог Элис. Однако в ходе осады форпоста вы проявили тактическую грамотность, обеспечив выживание 99 человек личного состава в условиях полного окружения и сохранили боеспособность гарнизона до момента эвакуации. Соларион сделал короткую паузу, позволяя осмыслить свои слова. «Высшая мера? Человеку, который сражался до последнего? Ввиду всего вышесказанного, я выношу приговор». «Капитан Идриан Валк разжалован до рядового с последующим направлением в штрафную роту космодесанта. Срок службы до полной реабилитации или гибели при исполнении. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». В зале повисла мертвая тишина. Я видел, как несколько военных за спиной капитана сжали кулаки. Кто-то отвернулся. Среди курсантов прошел тихий гул. «Не все понимали, что произошло. Я понимал». Капитана только что превратили в козла отпущения. Виноват не форпост, не разведка, не командование сектора, не те, кто недооценил ксорхов. Виноват конкретный человек Идриан Валк, бывший капитан, теперь рядовой штрафной роты. Штрафники не возвращались. Их отправляли туда, где выжить невозможно. Это была отсроченная смертная казнь, более медленная. "Приговор принят", произнес Идриан Валк. Даже сейчас его голос не дрогнул. Герцог Элиас кивнул, но иное он и не рассчитывал. Следующий, его взгляд скользнул по залу. Генерал Астериан, за образцовое руководство операции по деблокированию форпоста «Страж», безупречную координацию эвакуации в условиях чистого превосходства противника, стратегическое планирование зачистки зоны операции и спасения 163-х человек награждается звездой полководца первой степени. «Кроме того, Его Величество Император Лириан IV лично пожелал выразить вам благодарность. Вы будете удостоены чести присутствовать на аудиенции в Имперском дворце». По залу прошел тихий гул. Звезда полководца первой степени и личная аудиенция у Императора – это не просто награда, это признание на высшем уровне. Как Идриан Валк стал главным злодеем, генерал Астериан превратился в главного героя этой операции. «Одному все шишки, другому все награды». Генерал вышел вперед, склонил голову в знак благодарности. «Награда будет доставлена отдельно», — добавил герцог. «Также на вас возлагается обязанность лично наградить весь личный состав, участвовавший в операции, включая перешедших под ваше командование бывших защитников форпоста «Страж». «Будет исполнено», — ответил генерал и вернулся в строй. Проекция Солариона переместилась. Теперь она нависала над группой аристократов. Курсанты Императорской военной академии. Голос герцога стал чуть громче. Для отработки навыков командования малыми группами на Гиперион-7 было отправлено 20 представителей высших домов империи. Вернулось 9. 11 курсантов погибли, выполняя свой долг. Вы выжили и доказали право носить имена великих домов. Он начал называть имена. Медленно, четко давая каждому слову вес. Вальтер из дома Кирон. Марк из дома Талрен. Торрен из дома Леордан. Элиара из дома Вейран. Кайден из дома Вейран. Мирея из дома Астерлан. Дарен из дома Харен. Эрвин из дома Кассиан. Ален из дома Дрейвен. Каждое имя отзывалось в зале. Я видел, как несколько проекций слегка склонили головы, когда назывались представители их домов. Какое-то слишком пристальное внимание каждому выжившему аристократу, как по мне. За проявленную стойкость и верность долгу перед империей каждый из вас награждается орденом имперской звезды первой степени. Награды будут доставлены отдельно. Аристократы склонили головы в знак благодарности. Иного они и не ожидали. Я же находился в откровенном шоке. Орден имперской звезды первой степени. Да их только что героями признали. Да, это не высшая воинская награда, но выдается она за боевые заслуги. За что ее вручили аристократам? За то, что они бросили свои группы и сбежали? За то, что большинство из них отсиживались в безопасности, пока другие вытаскивали людей из коконов? Ладно, Вальтер, может быть, заслужил. Он дрался, не ныл, выполнял приказы. Но остальные? Награды раздавали не за подвиги. Их раздавали за фамилии. Проекция Солариона переместилась. Теперь она зависла над малышами. Курсанты тренировочного полигона «Кузница». Голос герцога Элиоса звучал также ровно, но в зале стало тише. Группа «Феникс», самовольно переименованная в группу «Малыши». 8 человек, два месяца обучения. отправлена на гиперон-7 в рамках учебной операции. Я не стану зачитывать все ваши подвиги. То, как вы уничтожили высшего ксархеанца класса «Пожиратель», как обнаружили малую базу «Предтеч» как спасли поглощенных червями людей, как эффективно действовали там, где сломались более опытные войны. И все это на фоне отсутствия потерь. Герцог сделал паузу, позволяя остальным осмыслить сказанное. Не все знали, что натворили малыши на Гиперионе 7. Соларион продолжил. За беспрецедентную боевую эффективность, проявленный героизм, спасение 43-х человек, обнаружение стратегически важного объекта и уничтожение высшего Ксорха «Каждый курсант группы малыши награждаются императорским крестом героя». В зале повисла гробовая тишина. Все уставились на малышей, а те превратились в статуи, не веря своим ушам. «Императорский крест героя – высшая военная награда империи, та, что выдается раз в несколько лет, та, что ставит тебя в один ряд с величайшими героями». «Кроме того», – продолжил герцог, не обращая внимания на реакцию. Вы будете достойной чести присутствовать на аудиенции в имперском дворце. Его Величество Император Лириан IV желает лично увидеть тех, кто за два месяца обучения на тренировочном полигоне показал результаты, превосходящие возможности, закаленных многими боями воинов Награды будут вручены императором лично. Казалось, на этом все. Я тоже был частью малышей и, по идее, должен был получить все то же, что и они. Но Соларион так не думал. Его проекция вновь переместилась, уставившись на меня. «Курсант Каэль, позывной Золотой», — произнес герцог Элиас Саларион. В ходе операции на Гиперионе-7 стал обладателем трех артефактов предтеч. Два боевых меча, один контейнер. Согласно указу императора за номером 400 Альфа-17, артефакты предтеч подлежат немедленной передаче империи для изучения и классификации. Курсант Каэль не только не передал артефакты, но активно использовал их в течение всей операции. По залу прошел шепот. Несколько проекций повернулись в мою сторону. Я же находился в еще большем шоке, чем от награды малышам. Герцог сейчас серьезно? Мне вменяют вину владения предметами предтеч? Что за безумие тут происходит? Меня что, тоже решили сделать крайним? Каким образом курсант мог использовать артефакты предтеч? раздался удивленный голос одной из проекций. «Говорила женщина из дома, герба которого я не знал. Общеизвестно, что контакт с технологиями Притеч без соответствующей подготовки смертелен. Он должен был погибнуть при попытке активации. Курсант Каэль был изгнан из рода ардан ровно ответил герцог Элиос. «Роды Ордан дальней ветвью дома Соларионов. В том, что курсант сумел активировать и использовать артефакты, нет ничего удивительного». «Вопрос в другом. Что делать с самими артефактами?» «Что тут решать?» Резко вмешалась проекция мужчины с гербом дома Керон. «Этого человека я знал. Граф Кассиан, дядя Вальтера, видел его проекцию. Закон есть закон. Артефакты изъять. Курсант получил доступ к запрещенным технологиям. Пусть радуется, что его не привлекают за нарушение законов Империи». Герцог Элиас медленно кивнул. «Действительно», — произнес он, — «закон есть закон». Однако следует учесть несколько обстоятельств, уважаемый граф. Так получилось, что если бы не курсант Каэль и его боевой меч, Вальтер из дома Керон остался бы в недрах Гипериона-7 с перебитой спиной. Если бы не курсант Каэль, Элиара из дома Вейран и Мирея из дома Астерлан не были бы извлечены из внутренности червя класса проходчик. Если бы не курсант Каэль и его боевой меч... Высших 40 класса пожиратель уничтожил бы всю группу малыши Если бы не курсант Каэль, 120 защитников форпоста «Страж» не были бы обнаружены под завалами. Если бы не курсант Каэль, который единолично отвлек на себя основные силы ксорхов, генерал Астериан не сумел бы эвакуировать выживших. Герцог Элиас не повышал голоса, не добавлял эмоций, просто перечислял факты. Курсант Каэль управлял шестью боевыми дронами класса Гарпия одновременно. Как мне доложили, это считается невозможным. Курсант Каэль уничтожил поле короников, расплавлявших мозги пилотам наших истребителей. Курсант кл лично уничтожил двух Драксов и обеспечил расчистку прохода к защитникам форпоста, используя боевой меч-предтечь. — Так что же мы решаем, граф Кассиан? Герцог Элиос посмотрел на проекцию Дома Керон. «Изъять артефакты у человека, который спас вашего племянника?» «У человека, благодаря которому 9 аристократов высших домов, 43 курсанта и 99 девять защитников форпоста вернулись живыми?» «Может, спросим самого курсанта?» Герцек Элиос перевел взгляд на меня. «Что скажете, курсант Каэль? Что делать с вашими предметами?» «Ожидалось, что я буду молчать. Кивну, соглашусь, стану удобным». Вопрос был риторическим, не требующим ответа. Соларион играл свою роль и наслаждался ею. Но молчать я не собирался. Надоело выступать зрителям в спектакле «Высших домов». «Предметы предтечь могут подождать», — произнес я. «С Мионом что делать?» «Ах, Мион!» — герцог Элиас кивнул. «Да, мне доложили о нем». «Мион?» — представитель дома Вейран, мужчина средних лет с острым взглядом подался вперед. «О каком Мионе идет речь?» Герцог Элиас поджал губы. Ему явно не нравилось, что была затронута эта тема. Но сказанного не воротишь. «С высшего ксорха класса «Пожиратель» было собрано 12 килограммов миона», — произнес он. Несколько жестов, и рядом появилась еще одна проекция — Арис Соларион. «Поясни суть задания курсанта Каэля», — приказал герцог. Арис склонил голову. «Каэля обратился ко мне с просьбой о помощи в поступлении в Императорскую военную академию», — начал он. Его просьба была рассмотрена и признана обоснованной. Как будущему курсанту ему полагался комплект Омега-12 на безвозмездной основе. Однако Кайль настоял на том, что желает заработать на экипировку самостоятельно. Он отказался от помощи Империи. Отказать в таком стремлении к независимости я не мог. Была достигнута договоренность. Курсант проходит обучение на полигоне Кузница, после чего отправляется на Гиперион-7 для добычи хотя бы одного грамма миона. Этого достаточно для приобретения комплекта Омега-12». «Что?» У меня даже дыхание перехватило от такой наглой лжи. Я собрался возмущаться, но тут наши взгляды с Арисом пересеклись, и я все понял. Скажу, что он врет, превращу в своего врага. А Арис Соларион не тот враг, которого стоит наживать. Пришлось молчать. «Похвальное стремление к независимости», — кивнул герцог Элиос. Однако стоит учесть, что Мион был добыт не только курсантом Кайелем, но и бойцом отряда «Тень» дома Соларионов. Две трети Миона принадлежат Соларионам, ведь курсант согласен с таким распределением. Еще один Соларион посмотрел на меня. И снова меня накрыло осознание того, что отказ будет воспринят как объявление войны. «Полагаю, что все 12 килограммов принадлежат Соларионам», — заявил я. «Да, я помог убить пожирателя, но добыл Мион не я, «Тень». «Так что из тех 12 килограммов, добытых из пожирателя, моих нет ни грамма». Герцик Элиос довольно кивнул, Аарис кивнул. Все были довольны. «Вот только речь идет о другом мионе», — продолжил я. «О тех пятидесяти четырех килограммах, которые я добыл, поднимаясь на поверхность. Вот они». Я снял контейнер со спины и со звоном опустил его на пол рядом с собой. Сначала повисла тишина. Затем мне показалось, что снаряды Дракса взрывались с куда меньшей энергии. В одно мгновение зал превратился в базар. Представители высших домов позабыли о том, что они аристократы. Кто-то орал, что я вру. Кто-то требовал немедленной проверки. Проекции мелькали, накладываясь друг на друга. Все пытались говорить одновременно. Один из аристократов размахивал руками так энергично, будто пытался взлететь виран чтобы он на одной из проекций, вцепился в свой коммуникатор и яростно что-то выкрикивал. Через несколько секунд рядом с ним материализовалась новая проекция. Мужчина, лет пятидесяти, с лицом высеченным из камня. Символ дома Вейран сиял у него за спиной ярче, чем у остальных. Глава дома, лично. Холодными и спокойными остались только двое. Соларионы, герцог Элиас и Арис. Они смотрели на меня так, словно увидели впервые. Будто я из простого курсанта вдруг превратился в нечто достойное их внимания. «Элиас!» Голос главы дома Вейран прорезал шум, заставив всех замолчать. «Мне правильно доложили, что прямо сейчас в системе Гиперион-7 находится 66 шесть килограммов миона?» Герцог кивнул. «Один раз. Коротко. К контейнеру подбежал генерал Астериан. Подбежал?» «Не подошел с достоинством. Не прошествовал величаво». Именно подбежал, как курсант первогодок. Человек, которому только что вручили звезду полководца и даровали аудиенцию императора, несся через зал, забыв о выправке. Бегающие генералы — последнее, что я хотел бы видеть в своей жизни. Но, похоже, Меон творил с людьми странные вещи. Открыть контейнер он не мог. Предметы «Притечь» поддавались только владельцам. Зато генерал мог проверить данные моего тактического компьютера. Его пальцы скользили по интерфейсу призрака, выводя информацию о содержимом. Через мгновение голографическая проекция вспыхнула перед всеми присутствующими. Мион — шестьдесят шесть с половиной килограммов. В зале стало так тихо, что я услышал собственное дыхание. Даже те, кто секунду назад орала о вранье, замерли, уставившись на цифры. Элиас. Начал было глава дома Вейран, но герцог поднял руку. Все умолкли. «Даже главы великих домов?» «Скажи, Каэль...» Герцог Элиос повернулся ко мне. «Ты знаешь, сколько всего добывается миона в год?» «Я молчал, потому что понятия не имел». 112 двенадцать килограммов», — ответил он сам. «В год, по всей империи. Это средняя цифра добычи миона за последние 50 лет. Каждый грамм добывается кровью. Каждый килограмм — это десятки, если не сотни погибших». «И сейчас у тебя в контейнере находится половина того, ради чего дом Вееран отправляет на смерть тысячи своих воинов ежегодно». Я переварил информацию. Половина годовой добычи Империи. Новость хоть и была шокирующей, но не такой, чтобы выбить меня из колеи. Я уже успел привыкнуть к тому, что Гиперион-7 подбрасывает сюрпризы. «Мне нужна Омега-12», — произнес я, и мой голос прозвучал на удивление спокойно. «Да и всем малышам подобное не помешает. Ради этого я и добывал мион. Что делать с остатками, решайте сами». «Решайте сами», — повторил герцог, и в его голосе послышалось что-то похожее на одобрение. «Что ж, решать нам действительно придется». Повисла пауза. Все ждали, кто первым заговорит. Кто осмелится претендовать на мион? Глава дома Вейран не выдержал первым. «Мы отправляем флот в Гиперион-7», — заявил он. «Немедленно». «Я не могу допустить, чтобы с мионом что-то произошло. Это стратегический ресурс Империи». стратегические ресурсы «Красиво сказано. А по сути, банальная жадность. 66 килограммов в одном месте? Такого не было никогда». «Флот...» «Это хорошо». Герцог Элиас все еще думал. Его металлические глаза светились ярче обычного. И я понял, личностная матрица работала на полную мощность, просчитывая варианты. Генерал Астериан, обеспечьте сохранность миона до передачи дома Вейранов. Каэль, он перевел взгляд на меня. Боевой меч придется сдать. Лишь призрак помог мне устоять на ногах. Салава герцога вырвали из меня стержень, превратив в безвольную груду мяса. Саларионы забирают боевой меч. Тот самый, которым я прорубился через пожирателей, которым расчищал завалы на форпосте который стал продолжением моей руки за те несколько дней, что я им владел». Я открыл рот, чтобы возразить, но герцог продолжил. «Тебе хватит одного боевого меча. Второй останется в доме саларионов, чтобы перейти в руки достойного. Также оставляю тебе контейнер «Притеч».» Он окинул взглядом зал. «Полагаю, никто не будет возражать, что этот удивительный юноша заслуживает право владеть двумя артефактами «Притеч».» «Тишина». Никто не возражал. Меч и контейнер были песчинками перед таким количеством миона. Пусть курсант забирает игрушки притечь, если взрослые получают настоящее богатство. Я судорожно глотнул воздух и вспомнил, как правильно дышать. Один меч — это лучше, чем ни одного. Но это еще не все. Продолжил герцог Элиос, и что-то в его тоне заставило меня насторожиться. Он смотрел на меня, и в его взгляде читалось что-то новое. Признание? Уважение? Правым данным мне его императорским величеством, Лирианом IV, я, герцог Элиал Соларион, наместник юго-восточного сектора галактики, дарую курсанту Каэлю титул безземельного барона империи. Я понял не сразу. Барон. Безземельный, но барон. Титул. Самый низший в имперской иерархии. без земель без владений, без вассалов. Просто слово перед именем. Но это слово меняло все Оно превращало меня из курсанта-простолюдина в аристократа Пусть самого мелкого, пусть без гроша за душой, но аристократа Я, изгнанный из рода Ордан, только что получил собственный титул От императорского наместника, прилюдно В зале взорвался новый гул, но на этот раз он звучал иначе Уже не возмущение, не шок, скорее осознание То, что только что произошло, невозможно было отменить. Герцог Элиас Соларион не раздавал титулы просто так. И если он это сделал, значит, было зачем. «Барон Каэль Золотой», — произнес герцог, и я вздрогнул, услышав новое обращение. «Полагаю, у тебя нет возражений?» У меня пересохло в горле. «Нет, ваше сиачество», — выдавил я. «Благодарю. Указ о создании рода Золотых будет издан уже сегодня» заявил герцог Соларион. «Арис, проследи, чтобы твой подопечный получил заслуженный отдых перед встречей с императором». А сейчас он окинул взглядом зал. «Церемония окончена. Всем разойтись!»